Глава сорок Минутка растягивается в десять. Саша с Максом, стоя чуть в стороне от компании, о чем-то долго разговаривают. В боковое стекло мне видны только спина и заложенные в карманы руки Саши. Но иногда в нем мелькает искалищееся лицо Максима. Кажется, у них не дружеская беседа. В машине тепло, в ноги и грудь дует приятное тепло. Поясницу и попу ласково греет подогрев сидений. А я все равно не могу перестать дрожать. Волнение усиливают и косые взгляды остальных членов компании. Девчонки, скучковавшись, о чем-то шепчутся, одна из них, поглядывая на меня, кому-то звонит. Выдохнуть получается, когда с водительской стороны открывается дверь, и в машину садится Саша. Ловко сдаёт назад и выезжает со стоянки. «Ты поссорился с Максимом?» – спрашиваю в лоб. «Нет», – смотрит на меня внимательным взглядом. «Откуда он знает, когда и где ты работаешь?» Голос его звучит спокойно, изгиб губ напоминает улыбку, но я чувствую, что он на взводе. Он подвез меня однажды. «Жизнь ничему тебя не учит, да, Даш?» Усмехается он невесело. «Ты еще не поняла, что Макс последний, с кем тебе стоит дружить?» Причем тут дружба? Я сильно опаздывала в самый первый день работы, а он предложил подвезти». «И что, на этом все? Скажешь, что он тебя никуда не звал после этого?» «Звал». «Максим звонил потом пару раз, звал в кино, но я нашла повод отказаться». «Я никуда не ходила с ним», – проговариваю негромко. «Я же знаю, что с ним нельзя». «Нельзя, Даш», – подтверждает Саша. «Я его предупредил, но и ты будь осторожна». «Хорошо». Греховцев, затянувшись воздухом, продолжительно выдыхает. «Я знаю его эту привычку. Он так делает, когда пытается успокоиться» распрямляет плечи и начинает контролировать свое дыхание. «Как прошел твой день? Все договоры подписали?» «Интересуясь, чтобы отвлечь его от неприятных мыслей?» «Да, почти. Пару завернули, но они после доработки вернутся на подписание». «Я почти не понимаю, о чем идет речь, но мне безумно интересно, потому что вижу, с каким энтузиазмом Саша занимается делами отца. «Нравится тебе?» Повернув ко мне голову, он вдруг улыбается. «Я тоже». «Нравится, иначе не пошел бы на юрфак». «После диплома пойдешь в администрацию работать?» «Ну, я и сейчас там работаю, на полставки». «Круто. Думаю, там остаться». Припарковав машину на стоянке Мегатауна, Саша тянется ко мне якобы для того, чтобы расстегнуть ремень безопасности, а на самом деле, чтобы мазнуть губами по моей щеке. Я не дышу. Смотрю, как его глаза исследуют моё лицо» и всерьез опасаюсь, как бы он не услышал, как грохочет сердце в груди. «Даша, боишься меня, да? Обидел тебя. Я не боюсь». «Не веришь». Горячие губы на краткий миг прижимаются к моим, а затем Саша возвращается на место. «Спасибо, что подвез». Бормочу, выбираясь из машины. «До вечера», — подмигивает он. «Я киваю». Шагаю к входу, спиной чувствуя его пристальный взгляд. Это действительно похоже на отношения, по крайней мере, со стороны. Наверное, также он возил Алину до дома и по ее делам. Встречал и целовал на прощание. Так странно. Интересно, надолго Сашу хватит или нет? Быстро сдуется, когда поймет, что я не собираюсь с ним спать или возьмет меня в осаду из чистого упрямства. Поднимаясь на эскалаторе, прокручиваю в голове наш разговор о Максиме, и вдруг вспоминаю, что Саша привез меня сюда, не спрашивая адреса. Я ведь не говорила ему, по каким дням и где именно работаю. Откуда он знает? Максиму сказал. Скорее всего, да, потому что других объяснений нет. Обычно начало недели в бутике более или менее размеренное. В понедельник мы оформляем приход, меняем комплекты на манекенах, оформляем заявки. Но с сегодняшнего дня у сети наших магазинов «Бюстьер» Начинается акция 2 равно три. Покупателей неожиданно много: кто-то по акции покупает подарки уже на Новый год, кто-то радует себя. Мы с девочками крутимся как белки в колесе, не прерываясь даже на чашку кофе, а к вечеру вообще не чувствую ног. Надо себе что-нибудь выбрать, говорит Алена. А то через пару дней все разберут. Я бы тоже купила, но боюсь, тогда денег не хватит до аванса. «Обойдусь старым бельем, благо запас у меня хороший». Переговариваясь с девчонками, одеваемся, спускаемся на эскалаторе по опустевшему центру и выходим через главный вход. За Александрой приехал муж, а мы с Аленой привычно идем на автобусную остановку. Проходим вдоль здания центра, сворачиваем на аллею и, обсуждая сегодняшний день, шагаем к ярко освещенной фонарями проезжей части. «Даша!» – неожиданно окликает Сашин голос. Я резко оборачиваюсь и вижу, как он быстрым шагом меня догоняет. В распахнутой куртке и без шапки. Выглядит встревоженным и расстроенным. «Что с твоим телефоном?» «Ой, он на беззвучном». Я всегда отключаю, чтобы не отвлекал во время работы. Девочки научили. Спохватившись, представляю Сашу и Алену друг другу. Они вежливо кивают, а потом Греховцев берет меня под локоть и разворачивает в обратную сторону. «Пока, Ален!» «Даш, я же сказал, что вечером заберу». Я поднимаю голову и натыкаюсь на его хмурый взгляд. вырывавшиеся из его рта облако пара делает его похожим на злого дракона. Закусив губы, прячу в смешок. «Ты сказал, до вечера. Ты не говорил, что приедешь за мной». «А это не одно и то же? Нет?» «Нет», — усмехаюсь весело. «Может, ты имел в виду, что позвонишь вечером?» Порывисто дернув на себя, прижимает к себе одной рукой так что мой нос оказывается расплющенным, а меховой воротник его куртки. Мех вкусно пахнет Сашиным парфюмом, салоном Лексуса и самим Сашей. «В следующий раз держи телефон включенным», — говорит в ухо назидательным тоном. «Постараюсь». Я так привыкла не ждать чего либо звонка, что в последнее время часто напрочь забываю о телефоне. Поставить его на зарядку, включить звук или вообще взять с собой — Сегодня я не забыла о Саше. Это нереально, но очень четко помнила его слова до вечера. Поняла их, как созвонимся вечером. Мне и в голову не могло прийти, что станет встречать меня с работы. Направляюсь вместе с ним к его машине и ловлю себя на мысли, что улыбаюсь. Мне приятно. Щелкнув сигнализации, открывает для меня дверь, обходит Лексус и садится рядом. Голодная. Ага, сегодня даже кофе выпить не успела. Столько покупателей было. Саша посылает мне недовольный взгляд. «Поедем, я тебя накормлю». «Куда?» «В ресторан. Здесь недалеко». «Саш, может, не надо? Я с ног валюсь, честно. Съем в общежитии бутерброд и спать». Не нравится ему. Сведя бровик к крутит головой, словно разминает шею. «И много платит». Интересуется обманчиво спокойным тоном. «Мне хватает. А что?» «Не считаешь, что твоя работа мешает учебе?» У меня нет выбора, Саш. Стипендий нет, мама тоже не особая. При упоминании моей мамы его аж передергивает. Она не дает тебе денег? Не дает. С тех пор, как узнала, что я работаю, ни копейки.